Глава 14. Царь Рексалафов. Из дневника Гриши Челнакова. 13 июля. Скорей бы за работу, что-то откроется нам в древнем могильнике. Все ребята волнуются и встали чуть свет. Вдруг там окажется такое, чего ещё никто не находил. Вот будет здорово. Всех нас мучил вопрос, кто будет вскрывать могильник. Наши учителя и Николай Сергеевич еще вчера вечером обсуждали это. Мы догадались об этом потому, что когда я и Васька Таратута подошли к нему, они сразу замолчали. Потом Николай Сергеевич развернул маленькую записочку и громко назвал Ваську Таратуту, меня, Анку Зинкову, Ахмета Галиева и Антошку Щукаря. Послышались разочарованные вздохи. Археолог улыбнулся и сказал: "Нельзя же всем сразу. Но вы не огорчайтесь, придёт очередь и другим". Наскоро позавтракав, мы отправились к кургану. Николай Сергеевич стал с Иваном Фомичом вниз. За ними двинулся только что приехавший дедушка с куратов и мы. Археолог сделал несколько снимков своим фотоаппаратом. А потом наша группа принялась осторожно разбирать кладку. Кладка оказалась очень прочной. Только часа через полтора мы проделали отверстие сантиметров в 70, через которое можно было спуститься на верёвке. Чёрная дыра таинственно зияла перед нами. Кто же первый войдёт в усыпальницу? Ведь это очень интересно и всё-таки немножко страшно. Есть в лагере какая-нибудь живность? Кошка, собака, кролик, спросил археолог. Надо проверить, нет ли в склепе вредных газов. Мы с Васькой, конечно, не дали бы кубрют для такой проверки. Но к счастью, накануне ребята поймали галку со сломанным крылом. Её опустили в могильнику, и через несколько минут она была поднята, ничуть не пострадавшая. Николай Сергеевич укрепил верёвочную лестницу и попросил Ивана Фомича первым осмотреть склеп. Правильно, что он поручил это нашему Ивану Фомичу. Иван Фомич с сильным электрическим фонарем начал спускаться, а мы легли на свод и смотрели в темноту. Вот склеп озарился ярким электрическим светом, и у нас вырвался крик изумления и восторга. На полу возвышалась каменная ложа. А на нём был скелет, с руками вытянутыми вдоль туловища. С правой стороны лежал меч, а с левой копьё. Иван Фомич повернул фонарь в другую сторону, и показались лошадиные кости. Я сразу вспомнил песню о вещем Олеге Пушкина. Бедный конь пошёл в могилу за хозяином, которому верно служил при жизни. Віднелись какие-то вещи: седло, сосуды, сбруя, Мы так свесились вниз, что, наверное, свалились бы в склеп, если бы дыра не была такой узкой. Сверху до нас донеслись негодующие крики, и мы с неохотой полезли наверх, уступая место другим ребятам. Когда все побывали в отверстие, в склеп спустились Николай Сергеевич, Никифор Антон Шкуратов и Капитолина Палны. Археолог при ярких вспышках сделал много снимков фотографируя во всех подробностях содержимое склепа. Вместо обеда мы поели в сухомятку и работа началась снова. По приказу Николая Сергеевича были собраны покрывала и простыни, и он полез вниз. Надо покрыть царя, чтобы кирпичная крошка и пыль не замусорили его державные кости. Какой царь? Где царь? Разве там царь, закричали мы. Археолог рассмеялся. «А вы не видели на ложе царскую диадему около черепа?» «Так значит, мы нашли могилу сарматского царя? Вот это ловко!» Когда отверстие было расширено, нам позволили по два-три человека спускаться в склеп и осматривать его, только ничего не трогать руками. Я попал в могильник одним из первых. Мне стало жутко, и дрожь пробежала у меня по спине, Когда я думал, что по этому кирпичному полу, на котором я стою, человеческие ноги ходили в последний раз две тысячи лет назад. Мы глядели на скелет с его мощными плечевыми костями и длинными руками и представляли, как выглядел этот богатырь в жизни. А вдруг бы он ожил и схватил свой тяжелый меч и копье? Николай Сергеевич обмахнул мягкой щёточкой ядему, и вделанные в неё красные, зелёные и голубые камни засияли своими гранями. Эти вещи цены нет, тихо говорил Николай Сергеевич. И не потому, что здесь золото и драгоценности, а потому, что это исторический памятник, по которому мы многое узнаем об искусстве далёкой эпохи, о мастерах, создавших такое чудо красоты. Николай Сергеич обнаружил на золотом ожерелье диадемы буквы. Оказалось, как он нам сказал, на ней было написано на арамейском языке. Это один из языков Древнего Востока, что здесь погребён царь Раксаланов Баракег. Археолог с благодарностью пожал руки Ивану Фомичу, дедушке с куратову Капиталини полне, а нас сеньке и расчупкинум обнял так, что у нас кости затрещали. Подводы с упаковочными материалами в этот день не пришли. Вечером мы накрыли ветками осока ряд отверстие в склепе, а сверху на случай дождя брезентом. А когда всё было кончено, мы после ужина собрались кружком, и Николай Сергеевич долго рассказывал нам про Роксаланов. 14 июля Утром приехали посланные Мироном Андреевичем подводы. Привезли письмо на имя Ахмеда Галиева из районной школы. Начиналось оно так: "Дорогой товарищ Ахмед Галиев, прочитав в газете твою корреспонденцию о том, как вы организовали в школе археологический кружок и откопали могильник, просим поделиться опытом и так далее". Ахмед был очень польщён побежал показывать письмо Ивану Фомичу и сразу сел отвечать. Ответное письмо получилось на 12 страницах. Писало он это письмо часа 3 и подписал так: по поручению бюро археологического кружка Большесолёновской средней школы заместитель председателя бюро ученик 7 класса Ахмед Галиев. После подписи он добавил, что если товарищам понадобится разъяснение, Пусть они напишут, он ответит с большим удовольствием. Иван Фомич прочитал ответы и одобрил. Только по привычке подчеркнул 5 орфографических ошибок и расставил недостающие знаки препинания. Пока Ахмед писал, мы упаковывали находки. Драгоценную корону и прочие золотые вещи Николай Сергеевич обложил ватой, завернул в мягкую клеёнку, плотно засунул в плоский ящичек а ящик спрятал в чемодан. Эти вещи он лично отвезет в Москву. Скелет царственного витязя с большим старанием уложили в длинный узкий ящик, напоминающий гроб. Этот ящик мы подняли наверх с трудом при помощи веревок и блоков. Немало пришлось потрудиться и с другими вещами, составлявшими загробное имущество царя Барракега. Только к вечеру закончили упаковку. Лагерь к тому времени был снят, палатки свёрнуты, всё погружено на телегу. Щукарь важно взял вóйчь. Наш караван тронулся в обратный путь.